Интересно, что в начале 20 века информация о стране, посвящённых Гималаям и Тибете, уже не была эзотерической, тайной. Мир не раз уже слышал о ней, раньше из рассказов путешественников, побывавших на востоке, и удивлявшихся соотечественников восточными преданиями о калапи индусов и Шамбале буддистов, стране обитаванной. Об этой стране писали алхимики. Рихард Вагнер посвящал ей исторические исследования, считая её местом пребывания Святого Грааля, древней чаши мудрости и бессмертия. Великий святыни, за которую сражались рыцари старинных преданий о Лоэнгрини и Парсефали. Эти предания Вагнер облёк в знаменитый величественный оперный цикл о Нибелунгах. Тайная доктрина Блаватской, книга, разошедшаяся по миру, открыто говорила о том, что есть на востоке это обитель высшей мудрости. Тайную доктрину цитировало в своих трудах большинство ариосовов-националистов, когда надо было сослаться на авторитет эзотерической традиции и обосновать расовую теорию только они переиначивали теософию по-своему, превращая её в пугола для общества. В статьях и воспоминаниях Блаватской было опубликовано большое количество подробностей, относящихся к жизни братства посвящённых, и друзья, и враги её жадно вчитывались в каждую такую деталь, каждый со своими целями. Приведём небольшой пример. Доктор Франц Хартман в письме Блаватской от 1886 года писал ей. Приводится в книге Мари Нев Мемуары Блаватской. Одна немецкая крестьянка, обладавшая способностью к психометрии, видение при прикосновении к различным предметам, коснувшись одного оккультного письма. Это было письмо учителя, которое Франц Хартмер получил в Адьяре, индийской столице теософского общества. Вскричала: "Ах, что это! Ничего столь прекрасного я в жизни не видела. Я вижу горы и за ней здание, похожее на храм с высокой китайской крышей. Храм сияет своей белизной, он как бы сделан из чистого белого мрамора". Крыша опирается на три колонны. Вверху что-то светится, как солнце. Нет, это только так кажется. Дорога к храму выложена гладким камнем, и к самому храму ведут несколько ступеней. Я ступаю по ним, вот я уже там. Вижу, в полу сделан пруд, который отражает солнце, проходящее через середину крыши. Нет, я ошибаюсь, это совсем не пруд, это желтоватый мрамор, который сверкает как зеркало. Теперь я это ясно вижу. Это четырёхугольный пол, и в середине его круглое пятно. И в храме я вижу двух мужчин, рассматривающих что-то на стене. Один из них имеет очень величественный вид. Одет он совсем не так, как другие люди этой страны. Он в свободном белом одеянии и носки его обуви загнуты кверху. Другой мужчина несколько ниже ростом, с непокрытой головой. Он в черном костюме с серебряными пряжками. В углу стоят вазы с каким-то орнаментом. На стене какие-то картины и рисунки. Под потолком у самой крыши панель. На ней разные знаки. Некоторые похожи на цифры, ещё другие на четырёхугольные монограммы. Может быть, это особые буквы или письмена. Над этой панелью находится ещё одна панель, на которой какие-то рисунки, которые, мне кажется, подвижными. Теперь эти два человека вышли из храма, и я последовала за ними. Снаружи много деревьев, похожих на сосны. Есть и другие с большими листьями. Вдали видны горы и озеро. Они меня уводят от храма. Дальше видно большое ущелье и в нём оливковые деревья. Я оказалась на месте, с которого открывается широкий вид. Два человека ушли. Видение это Блаватская в письме Хартману пояснила следующим образом: "Это похоже на храм Ташалама вблизи Шигадзы. Он построен из материала, похожего на адраский цемент, отражающего свет, как мрамор. Поэтому храм, насколько я помню, называется Снежным Хаканом храмом". На крыше нет ни солнца, ни креста, а нечто подобное, называемое Алгерно-Дагоба, треугольник на трех колоннах с золотым драгоном и глобусом. На драконе свастика. Храм находится на возвышенности, и к нему ведут каменные ступени. Сколько их, не помню. Мне никогда не разрешали войти внутрь, и я видела храм только снаружи, его внутреннее убранство мне описали.